Глава пятая. Сан-Лис со своими пятью высокими башнями представлял собой довольно живописное зрелище. Расположенный на возвышенности и окруженный дубравами, он напомнил Анне Выжгород. У нее сжалось сердце, когда она подумала об этом русском городе на берегу Днепра и о проведенной там юности. Узкая щебнистая дорога, поднимаясь на холм, извивалась среди древних развалин, заросших плющом. На пути протекала струившаяся по белым камушкам быстрая речка с прозрачной водой, через нее был переброшен старый каменный мост. Таких горбатых мостов Анна не видела на Руси, но белые камушки и вода, как хрусталь, тоже напомнили о Вышгородских ручьях. Она спросила короля, как называется река? Генрих ответил, нет. Людовикуса уже не было около Анны, впрочем, теперь королева могла обходиться без переводчика. Она заглянула с моста в воду, в реке блеснули серебристые рыбешки, лесной воздух был сладостен, как везде на земле, где произрастают дубы, привлекающие бури и молнии. Сан-Лис, сильно укрепленный городок, стоял в стороне от больших дорог среди дубрав и сельской тишины. Некогда на этом месте процветала богатая римская колония, и в дни Генриха еще существовали руины древних храмов и небольшой арены. Камни и мраморные плиты этих зданий использовали для строительства королевского дворца и церквей, которых в Сан-Лисе возвели значительно больше, чем требовалось по числу жителей. В этом городе состоялся тот знаменитый съезд графов, на котором Гуго Капетту, предку Генриха, предложили французскую корону. Поэтому король весьма благоволил к санлистцам и дарил местным церквам золотые и серебряные богослужебные сосуды. Дворец в сан лиссе стоял на северной стороне, у самой крепостной стены. Это было довольно неуклюжее сооружение с башнями, так как оно уже составляло часть городских укреплений. Сан-лисские леса славились обилием всякого зверя, но теперь король не разрешал Анне охотиться, а сам часто уезжал в Париж, и она скучала в одиночестве. Иногда королева медленно поднималась на замковую башню. К ней прилетал свежий ветер, приносил издалека протяжные звуки рогов. Анне сказали, что это охотится на оленей граф Рауль де Влуа, сосед, позволявший себе иногда преследовать добычу в королевских владениях. Однажды граф явился в Сан-Лис, в тот день король собирался в очередную поездку. Он сказал пожудлино носому мальчику с мочальными волосами «пусть оруженосцы снарядят меня». Король ехал в город Санс, чтобы показать свою сильную руку маленькому вассалу, осмелившемуся не доставить в Санлис дары, установленные обычаем еще во времена блаженной памяти отца и ныне уже освященные правом давности. Король решил, что в случае упорства со стороны барона примерно накажет его, и поэтому собирался в поход с большим отрядом конных воинов, в глубине души надеясь, что при одном его появлении непокорный будет просить о пощаде. Два опытных оруженосца хлопотали вокруг короля и с трудом натянули на плотное королевское тело длинную кольчугу. Железные поножи были уже на ногах у Генриха. Для защиты головы в рыцарском вооружении на нее надевалась отдельная кольчушка, сверху клалась круглая железная шапочка, и только поверх всего водружался кованный конический шлем с короткой пластиной для защиты лица. При таком вооружении можно рассчитывать, что голова не пострадает от удара боевым топором или мечом. Две перчатки, тоже сплетенные из железных колечек, прикреплялись к рукавам кольчуги крепкими ремнями. Король поставил ногу на скамью, чтобы колено коленопреклоненный руженосец смог привязать позолоченную шпору, и в этом положении, повернув голову, увидел, что без доклада, как брат к брату или равный к равному, в горницу входит Рауль де Валуа. На лице графа играла приятная улыбка — Но с нею плохо вязалась надменность, проглядывавшая неизменно в этих синих жестоких глазах. Анна, стоявшая рядом с Генрихом и с женской тревогой, наблюдавшая, как мужа снаряжают в поход, опять вспомнила, что такие же васильковые глаза были у ярла Филиппа, но у варяга их туманила нежность, а у графа они сверкали насмешливым огоньком и поэтому плохо верилось, что улыбка Рауля выражает искреннее почтение к своему цюзерену. На пороге гость сказал, проезжал недалеко от королевских владений, захотелось узнать, как здоровье короля и королевы. Рауль все так же почтительно улыбался, но Генрих с раздражением подумал, что его владениями являются не только Сан-Лис, а вся Франция от Прованса до Фландрии. Взгляды короля и графа скрестились. Несколько мгновений, пока оруженосец, припадая к шпоре, старался завязать заскорузлый ремешок, не слушавшийся пальцев король молча рассматривал высокомерного вассала, прикидывая мысленно, что его привело в Санлистский замок и почему он явился сюда в неурочный час. Рауль с опозданием снял шляпу и приветствовал хозяев. Добрый день, моему королю. Добрый день, моей королеве. Добрый день, ответил король. Приехал спросить, не пожелают ли мой король и моя королева поохотиться завтра в лесах Мондеди. Или я помешал, приехав без предупреждения? Граф посмотрел на королеву. Анна опустила глаза, но Генрих, сделанный любезностью, ответил: Граф Рауль всегда желанный гость в моем доме. Но почему ты не известил своевременно о своем прибытии? Тогда я мог бы достойно встретить тебя. А теперь ты видишь, что я должен ехать. Ты, вероятно, заметил на дворе оседланных коней. Оруженосец, покраснев от усилия, привязал, наконец, непокорную шпору. Король встал и, двигая руками, попробовал — Хорошо ли прилажено вооружение? Видимо, слова Сюзерена не смутили графа Рауля. Он еще раз повторил «А я так надеялся, что король и королева примут участие в завтрашней охоте». Граф вопросительно посмотрел на Анну, надеясь, что она не откажется от любимой забавы. Но за нее ответил король. К моему большому сожалению, я не могу приехать к тебе, а по древнему обычаю королева Франции не выезжает на охоту без короля. Впрочем, моей супруге сейчас не до того. Почему? — удивился граф. Королева должна беречь себя, ибо теперь она носит в своем чреве наследника французской короны. Генрих произнес эти слова с нескрываемой гордостью. Рауль не ждал подобных откровений, и даже этот надменный человек растерялся, когда король с победоносным видом посмотрел на него. Граф хотел по своему обыкновению пошутить, но не посмел при взгляде на королеву и принес поздравления. — А ты, граф, опять обижаешь моих епископов? — прибавил Генрих, поднимая руки, чтобы оруженосцам было удобнее опоясать его мечом. «Ну зачем ты отнял у епископа Роже две пары валов на его собственном поле?» Рауль рассмеялся, показывая желтоватые и неровные зубы хищника и плотоядного человека. «Епископы и монахи слишком заботятся о земных благах. Пусть они трудятся с мотыгами в руках, тогда скорее спасут свою душу, а их валы работают теперь на такого грешника, как я». — Не боишься, что Роже пожалуется папе? — спросил король, показывая этими словами и тоном, каким они были произнесены, — что по своему положению граф Рауль де Влуа и де Крепи, а также носитель многих других титулов, ближе ему, чем епископ Шалонский. — Да пусть жалуется. — Смотри, как бы тебя не отлучили от церкви. — пусть отлучают. Но не советую папе появляться близко от мон -де Я его повешу на первом попавшемся суку. Рауль рассмеялся, и от этого сатанинского смеха Анну на мгновение охватил какой-то неизведанный озноб. Но она еще раз осмелилась взглянуть на человека, который никого и ничего не боялся на земле. Генрих отправился в поход, и вместе с ним покинул дворец граф Рауль. Анна, наблюдавшая из окна, видела, как глубоко внизу на замковом дворе муж сел на коня и выехал из ворот. Она заметила также, что граф поднял голову и смотрел туда, где находилось ее окно. Муж не обернулся. Он считал, что такое поведение неуместно для короля. Вскоре граф Рауль снова посетил Сан-Лис и даже привез с собою жонглера. Это был долговязый, смуглый юноша, по провансальской моде, гладко выбритый, но с длинными, черными, как смоль, волосами, падавшими ему на плечи, его звали Бертран. Скитаясь с Виелой за плечами по Франции, Бертран забрел однажды в мон -Дидье. Вечер еще не наступил, но надлежало заранее подумать об ужине и ночлеге. Несмотря на свою молодость, жонглер, человек, видавший виды, исколесил весь Прованс, немало побродил по дорогам Франции и Бургундии, то находя случайное пристанище в каком-нибудь замке, то забавляя простых людей в тавернах и на ярмарках, и добывал себе пропитание песнями и всякими веселыми штуками. В Мон-Дедье Бертран приплелся пешком, проиграв неделю тому назад в Париже в харчевне под золотой чашей мула бродячему монаху по имени Люпус, и поэтому чувствовал себя несколько смущенным. Кроме того, он устал, но решил, что проведет ночь в первом попавшемся доме, а на утро отправится на базарную площадь и там поправит свои делишки. Между тем солнце уже склонялось к западу, на улицах городка было безлюдно, очевидно, жители сидели за вечерней трапезой, Бертрану тоже захотелось есть. Он окинул взглядом малоприветливые домишки, кое-как построенные из дерева и камней, белую церковь и замок сеньор, красовавшиеся на возвышенном месте. Первым существом, которое он встретил на улице, была сгорбленная старуха с вязанкой хвороста на спине. Жонглер спросил у нее с веселой прибауткой, «А где сейчас проживают добрые люди, у которых можно переночевать на соломе, а заодно и съесть миску бобовой похлебки?» Но старая женщина посмотрела на него дикими глазами и вдруг замычала. Она оказалась немой. Бертран почесал затылок, сдвинув шляпу на нос, и свистнул, а старушка с хворостом на спине побрела своей дорогой. Тогда Бертран решил постучать в дверь дома, который показался ему более богатым, чем другие. Наверху отворилось оконце, и чей-то голос окликнул путника. — Кто там стучится в мою дверь? Бертран, привыкший расплачиваться за все, за еду, за ночлег и за прочие песнями и шутками, с воодушевлением ответил, задирая голову как кошку. «Я — жанглер Бертран, умею играть на веле петь песни, ходить по канату...» Но не успел он закончить эти слова, как наверху показалось покрасневшее от гнева лицо. «Сомнений не было. Оно принадлежало местному кюре». Священник, грозя с здоровенным кулаком, бронил его прочь от моего дома. «Какой добропорядочный христианин пожелает иметь дело с подобным нечестивцем?» Бертран со смехом ответил. «Извини». — Преподобный отец, что помешал тебе забавляться с твоей толстушкой? — Бродяга! Несчастный скоморох, Служитель дьявола! — Вот я тебе сейчас покажу, — надрывался Кюре, тем более пришедший в негодование, что в глубине горницы Бертран действительно успел рассмотреть белозубую мордочку и круглое голое плечо какой-то красотки. Одним словом, ничего не оставалось, как удалиться, и жонглёр поплелся дальше. Свернув в глухой переулок густо поросшей травой, он постучался в другую дверь, однако и в этом доме его ждала неудача. В хижине лежал на деревянном одаре покойник. Тут людям было не до музыки и веселья. Огорченный Бертран побродил некоторое время, очтился у реки, И здесь увидел приятный уединенный дом, к которому вела через лужок заманчивая тропинка. Недолго думая, жонглер заглянул через плетень во двор. На пороге стоял хозяин, человек с рыжей бородой. Он спросил, а что тебе нужно, вертопрах? Глядя на это страшное лицо, Бертран не знал, как приступить к делу. Друг! «Полагая, что у тебя доброе сердце, но хотел просить, не пустишь ли меня переночевать на твоем чердаке?» Рыжебородый отрицательно покрутил головой. «А тогда, может быть, укажешь какую-нибудь харчевню в здешних местах?» В ответ незнакомец грубым голосом произнес «Возвратись на свои следы! Вскоре ты увидишь дом Кюре!» под высокой крышей, сверни около него в переулок, и так дойдешь до таверны дядюшки Анаре. Бертран поблагодарил и побрел указанной дорогой. Великан с красной рожей, как у мясника, крикнул ему вслед. — Скажешь там, что тебя прислал палач, и тогда они хорошо накормят! Он хрипло рассмеялся, а юноша невольно ускорил шаги.